Дуй, ветер, бей прибой, плыви корабль. Поднялась буря, и всем правит случай. Шекспир Юлий Цезарь. Гроза К вечеру тучи совсем сгустились. Все понимали, что настоящего заката сегодня не будет. Орех сидел на зеленой тропинке у берега и дрожал от страха, рисуя себе ужасные картины того, Что могло случиться в Эфрафе с Шишаком? Он велел тебе напасть на часовых во время Силфли, так? Спрашивал он Кихара, и сказал, что в суматохе выведет крольчих. Так, сказал, но не сделал. Потом он сказал уйти и фернуться фичером. Акцент у Кихара. От волнений стал еще резче. «Значит, он все же готовит побег. Вопрос в том, когда они выйдут в Силфли. Уже темнеет. Серебряный, что скажешь?» «Насколько я знаю, эфравцев, из-за погоды они порядков не меняют», ответил Серебряный. «Но если ты боишься опоздать, почему бы не пойти туда прямо сейчас?» Да потому что они все время шныряют повсюду. Чем дольше мы там просидим, тем больше риск. Вдруг патруль нас застукает. Нам уже будет не до шишака. К тому же тогда они сообразят, что мы что-то задумали, поднимут тревогу. Вот тут и конец шишаку. — Послушай, Орех Рах, — сказал Черничка, — мы должны подойти к железной дороге одновременно с шишаком. И ни секунды раньше. Собери всех и пошли на тот берег подождем в подлеске у лодки. А Кихар нападет на часовых, потом прилетит и предупредит нас. — Да, это то, что нужно, — сказал Орех. — Но нам придется лететь пулей. Шишаку мы нужны, не меньше, чем Кихар. — Ну, тебе-то лететь как раз не придется, — заявил Пятик с твоей-то ногой. ты уж лучше оставайся в лодке и принимайся за веревку. Если же нам придется драться, за старшего будет серебряный. Орех задумался. — Но ведь это очень опасно. Не могу же я отпустить вас, а сам отсиживаться в тихом месте. — Пятик прав, — возразил Черничка. — Тебе придется остаться. Иначе вдруг ты попадешь к эфравцам. Кроме того, веревка тоже важное дело. и действовать тут надо с головой. Она должна оборваться вовремя, ни раньше, ни позже. Орек согласился не сразу. Потом с неохотой признал, что друзья правы. — Если Шишак вечером не появится, — решил он, — я сам разыщу его в Эфрафе, где бы он ни был. Фрид знает, что они могли там с ним сделать. Когда кролики Двинулись в путь по левому берегу, подул порывистый теплый ветер, зашелестела осока. Едва не добежали до деревянного мостика, послышался первый раскат грома. Странный резкий свет словно увеличил травинки и деревья, а поля за рекой оказались совсем рядом. Все замерло в ожидании. Знаешь, орехрах. — Никогда мне еще не доводилось собираться на свидание в такой захватывающей обстановке, — сказал колокольчик. — Скоро она нас до того захватит, что деться некуда, — буркнул Серебряный. — Сейчас начнется ливень и гроза. — Господи Боже, заклинаю вас, только не пугайтесь грома, иначе никогда нам не видеть своих холмов. — Нелегкое будет дело, — спокойно добавил он, обращаясь к ореху. И не слишком мне все это нравится. Шишак проснулся от того, что кто-то настойчиво звал его по имени. — Тлайли! Тлайли! Проснись! Тлайли! Это был голос Хизентли. — Что такое? — спросил он. — В чем дело? — Нельтиль то арестовали. Шишак вскочил на ноги. — Когда? — Давно. — Почему? — Только что. К нам пришел вербейник и сказал, что ее ждет капитан Кервиль. Я пошла следом. Возле норы Кервиля ее уже ждали двое из полиции совета. И один сказал капитану, давай быстрей, мы тебя долго ждать не намерены. И увели ее, наверняка ее повели на совет. Что нам делать, Лайли? Она все расскажет. — Слушай, — перебил Шишак. Нельзя терять ни минуты. Собери всех и приведи сюда. Меня здесь не будет, а вы сидите тихонько, пока я не вернусь. Я ненадолго. А сейчас торопись. Все зависит от нас. Едва Хизентли скрылась в темноте коридора, как с другой стороны послышались шаги. — Кто здесь? — Шишак тотчас же обернулся. — Кервель, — ответил подошедший. — Хорошо, что ты проснулся. «Слушай, Тлайли, кажется, у нас будет куча неприятностей». Совет арестовал Нельтильту. «Когда сегодня утром я доложил о ней вереску, я так и понял, что этим кончится. О чем бы она тогда ни болтала, из нее вытянут все, как есть. А едва генерал узнает, в чем дело, он явится сюда сам. Теперь слушай, мне нужно бежать на совет. Ты с Гравилатом немедленно выставь посты». Силфли отменяется. Наверх не пускать никого, ни под каким видом. Поставьте двойную охрану у входов. Ты понял? Это приказ. Гравелата ты предупредил? У меня не было времени его искать. Гуляет где-то. Иди сам проверь часовых. Пошли кого-нибудь за Гравелатом, а еще кого-нибудь за Блэковаром. Пусть ведет его на совет. Всех-всех до единого поставить в охрану. И про пометную канаву смотри, не забудь. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, готовится побег. Нельтильту мы постарались арестовать безо всякого шума, но в подразделении все равно скоро поймут, что произошло. Если понадобится, можешь применять силу. Понятно? Но мне пора. «Понятно — Понятно, — ответил Шишак. — Что ж, и я займусь делом. Вслед за Кервилем он побежал по коридору. На посту у выхода стоял майоран. Он посторонился, пропуская капитана, а Шишак подошел и встал сзади, глядя на тучи. — Кервиль уже предупредил тебя? — помедлив спросил Шишак. — В Силфли сегодня выйдем раньше, из-за погоды. Приказ начинать немедленно. Он ждал ответа. Если Кервиль успел сказать, что выход сегодня запрещен, то придется драться. Но майоран лишь поинтересовался. — Ты когда-нибудь слышал гром? — Я сказал немедленно! — рявкнул Шишак. — Спуститесь к Блэковару, пусть его тоже выведут. И поторапливайся. Если мы хотим накормить подразделение до грозы, начинать выход нужно сейчас же. Майоран убежал, а Шишак вернулся в свою нору. Хизентли зря времени не теряла. В норе, прижавшись к ней, редком сидели три или четыре крольчихи и еще столько же сгрудились возле Тетатенанг. Все были тихие, перепуганные, а двое от страха почти ничего не соображали. «У нас нет времени впадать в Торн!» — сказал Шишак. — От того, как вы выполните приказ, зависит ваша жизнь. Слушайте, сейчас конвой выведет Блэковара. Вероятно, с ними будет и майоран. Вы должны найти повод заговорить с ним. Вскоре услышите шум драки. Это я нападу на полицейских Как только это произойдет, бегите наверх и за мной, в поле. Ни в коем случае не останавливайтесь. Едва он замолчал, как послышался шорох шагов Блэкавара и конвойна. Шишак узнал их мгновенно. Усталую, прихрамывающую походку Блэкавара он бы не спутал ни с чьей. Не дожидаясь ответа, шишак кинулся к выходу. С троем появились три кролика. Впереди шел Барсия. Боюсь, я тебя зря побеспокоил, сказал ему шишак. Только что мне сказали, что сегодня Силфли отменяется. Выгляни, сразу поймешь, почему. Бартия высунул нос из норы, а Шишак быстренько встал между ним и Блэковаром. — Конечно, будет гроза! — проворчал Бартия. — Но никогда бы не подумал! — Давай, Блэковар! — крикнул Шишак и бросился сзади на Бартию. Кувырком оба вылетели из норы. В Ауслафе Барсию держали не за красивые ушки. И драться он умел. Прокатившись по земле, полицейский извернулся и вонзил зубы в плечо Шишака. Так его научили вцепиться и держаться любой ценой. Эта хватка уже не раз выручала его. Но в драке с таким сильным, таким отважным противником, как Шишак, лучше было этого не делать. Ему бы постараться вырваться из шишаковских объятий и драться когтями. Но он впился в шишака, как пес, а шишак, рыча от боли, уперся ему в бок обеими задними лапами и, что есть силы, рванулся вверх. Шишак почувствовал, как зубы полицейского раздирают кожу, но в следующую секунду тот, беспомощно кувыркнувшись, рухнул на землю. Шишак высвободился. А у Бартии явно была сильно повреждена задняя лапа. Как он ни старался, но встать не смог. — Считай, повезло тебе, — прорычал Шишак, чертыхаясь и обливаясь кровью. — Я бы убил тебя! Даже не взглянув на противника, Шишак прыгнул обратно в нору. Блэковард дрался со вторым конвойном. И к ним уже бежали Хизентли и Тетатинанг. Шишак нанес полицейскому чудовищный удар в голову, отбросив ту самую нишу, где прежде держали Блэковара. Тот охая встал на лапы и молча глянул на Шишака. — Не двигаться! — приказал ему Шишак. — Попробуй шелохнись и тебе мало не покажется. — Блэковар! — Ты как, цел? — Да, сэр! — ответил Блэковар. — Но теперь-то что делать? — За мной! — скомандовал Шишак. «Все! За мной! Быстро!» Он бросился к выходу. Бартии поблизости не оказалось. А когда Шишак оглянулся, чтобы проверить, нет ли отставших, он заметил, что у соседнего выхода таращит на них глаза потрясенный Гравелат. «Тебя искал капитан Кервиль!» — крикнул беглец и метнулся в поле. Едва Шишак добежал до заросли чертополоха, где днем раньше виделся с кихаром. Над долиной прокатился глухой раскат грома. Упали первые теплые крупные капли. На западе над горизонтом нависла огромная лиловая туча, и в сравнении с ней черневшие в сумечном свете далекие деревья показались ему крохотными. Верхние, озаренные светом края тучи, высились, как отроги невиданных гор. Невесомые, неподвижные, цвета меди, они были похожи на хрупкое стекло или на льдинки. Сейчас в них еще раз ударит гром, и они зашатаются, задрожат, загремят и рухнут, сверкая острыми иглами вниз, словно сосульки. От этого охренного света Шишак напрягся, и в нем вдруг поднялась волной страшная сила. Больше он не чувствовал боли в раненом плече. Буря сметет Эфрафу. Они отбежали довольно далеко, и Шишак уже искал глазами железнодорожную арку. Как вдруг по земле до беглецов гулом докатился сигнал тревоги. Шишак остановился и оглядел свое войско. Не слишком бравый был у него вид. Кажется, из крольчих... Он не знал точно, сколько их. Никто не отстал. И широкой дугой они расселись позади шишака. Кролики вообще не любят бегать с тайкой. И едва выбравшись из норы, беглянки тотчас рассыпались по полю. Если их не собрать вместе, без потерь не проскочить, ни мимо патруля, ни на железную дорогу. Лучше уж задержаться, но собрать всех. Тут шишаку в голову пришла еще одна мысль. А вдруг все же дождь и ранние сумерки помогут сбить погоню со следа? Дождь пошел сильный, подул ветер. С запада, вдоль всего поля до железной дороги, тянулась живая изгородь. Шишак высмотрел среди крольчих Блэкавара и подошел. «Нужно собрать всех по ту сторону изгороди», — сказал он. «Уведи туда, кого сможешь». Шишак вспомнил, что Блэковар ничего не знает, кроме того, что они в бегах. Рассказывать про ореха и лодку не было времени. — Видишь, вон тот вяз. Держи на него, — сказал Шишак, — и постарайся по дороге никого не растерять. Потом к изгороди и дождитесь меня там. В эту секунду к Шишаку подбежали Хизентли, Тетатинанг и еще две-три крольчихи. Вид у них был совершенно сметенный и растерянный. «Стучат, Лайли!» — выдохнула Теттетинанг. «Погоня! Бежим!» — приказал Шишак. «Держитесь поближе, не отставать!» Ему и не снилось, что крольчихи умеют так бегать. Добравшись до вяза, Шишак увидел, что почти никто не отстал. И подумал, эти выдержат даже бой с патрулем, если, конечно, им хватит сил. Продираясь в зеленых зарослях, Шишак повернул к югу и повел беглецов вниз по склону. Внизу, в заросшей травой насыпи, темнела арка. Но ждет ли их там орех? И где кихар? — Ну, Нель тильте. и что же было потом? — спросил генерал Дурман. — Говори все как есть, нам все равно, уже много известно. И добавил. Вереск, не тронь ее. От болван, как же она будет рассказывать, если ты ее колотишь все время? Э, Хизентли сказала, ой-ой-ой-ой-ой, она сказала, что большая белая птица нападет на часовых, поднимется суматоха, и мы убежим, выдохнула Нельтильта. А потом она сказала, нападет птица? перебил пораженный генерал. «А ты не врешь? Какая птица?» «Я... я не знаю», — пропищала Нель -Тильта. «Она сказала, что новый офицер договорился с птицей». «А что тебе известно об этой птице?» Генерал Дурман повернулся к Кервилю. «Я доложил о ней», — отвечал Кервил. «Вы ведь не забудете, сэр, я доложил о птице». Снаружи донесся топот. и, проталкиваясь среди набившихся в нору кроликов, показался Гравелат. «Новенький, сэр!» — выдохнул он. «Новенький сбежал! С ним целая толпа! Он сломал ногу Барси, Сэр, Блэковар тоже сбежал! У нас не было ни малейшей возможности их задержать! Одному Фриту известно, кто именно с ним ушел! Это все Тлайви! Тлайли. тлайли. лайли вскричал Дурман. — Фрид, эмблерный, да я оторву ему хвост, когда поймаю. Кервель, Верес, Гравелат, и вы двое, да-да, вы за мной. Куда они побежали? — Он повел всех вниз, сэр, — ответил Гравелат. Показывай дорогу, — рявкнул Дурман. Когда отряд выбрался из Крикса, Офицеры содрогнулись при виде мрачного неба и начинающегося ливня. Но гнев генерала пугал их куда больше. Они задержались ровно настолько, чтобы отбарабанить сигнал тревоги и помчались в направлении железной дороги. Вскоре гвардейцы заметили следы крови, еще не смытой дождем, и следы повели их к вязу, к изгороди, на запад, Атефрафы, Шишак выглянул из подарки на другую сторону насыпи, сел и огляделся. Ни ореха, ни Кихара. Впервые, после того, как он набросился на конвой, шишак встревожился и растерялся. В конце концов, Кихар ведь мог и не понять утром его и на сказаний. И с самим орехом тоже могло произойти что угодно. А если все погибли, если разбежались и потерялись, и теперь некому их встретить. Тогда Шишаку остается только водить крольчих по полям до тех пор, пока патруль не допадет на след и не прикончит всегда одного. — Не бывать этому! — процедил сквозь зубы Шишак. — На худой конец перейдем на тот берег и попробуем спрятаться в лесу. Проклятое плечо! Мешает больше, чем я думал. — Ладно, попытаюсь ка отвезти их к деревянному мосту, если нас не перехватят по дороге. Может, дождь задержит погоню? Но вряд ли. Он вернулся к крольчихам, которые ждали подаркой. Вид почти у всех был совершенно растерянный. Хизентли говорила, что их защитит большая птица, что новый офицер придумал какую-то хитрость, хитрость, которая собьет с толку. генерала Дурмана, но вышло все не так. С насыпи лились потоки воды, и земля под аркой постепенно превращалась в грязное месиво. Впереди не было видно ничего, кроме тропинки, которая вела сквозь заросли крапивы в большое широкое поле. «Вперед!» — крикнул Шишак. — «Уже недалеко! Там вы будете в безопасности!» Крольчихи вскочили немедленно. В этой эфрафской дисциплине что-то есть, — с мрачным удовлетворением подумал Шишак, выскочив из подарки навстречу шквальному ветру. За Ильмами к заливному лугу тянулась ровная широкая колея, наезженная фермерскими тракторами. Та самая, по которой три ночи назад Шишак, оставив лодки ореха, поднялся к Эфрафе. Теперь ее развезло. Кролики очень такого не любят. Но вела она прямо к реке. Да и Кихару на открытом месте легче будет их заметить, если он сейчас вылетит на поиски. Но только он двинулся с места, как сбоку раздался голос. «Остановись, Лайли! Что ты здесь делаешь? Куда ты?» Все время Шишак ждал появления капитана Дремы. и решил, если понадобится, живым его не отпускать. Но теперь, глядя, как тот бежит сбоку, сдержанный, спокойный, всего лишь четверкой патрульных, против целой оравы отчаявшихся беглецов и не боится ни бури, ни расплывающейся под ногами грязи, Шишак ощутил лишь легкое сожаление от того, что им пришлось стать врагами, и подумал, с каким удовольствием, Он предпочел бы забрать дрему с собой. «Уходи!» — ответил Шишак. «Не пытайся нас остановить, дрема. Я не хочу тебе зла». Потом обернулся и крикнул. «Блэковар, подтянись! Если кто отобьется, попадет к патрульным!» «Лучше вернитесь!» — крикнул, не отставая ни на шаг дрема. «Я ведь все равно не выпущу вас из виду, куда бы вы ни свернули!» За вами уже послали погоню, я слышал сигнал. А когда они будут рядом, у вас не останется ни малейшей надежды. Ты ведь весь в крови. «Проваливай!» — рявкнул ему Шишак. «Прежде чем меня прикончит, ты сам зальешься кровью!» «Сэр, разрешите мне разобраться с ним?» И Ковар повернулся к дреме. «Второй раз тебе меня не одолеть?» Нет. — ответил Шишак. — Ему только и нужно, что задержать нас, не останавливаться. — Тлайли! — вдруг раздался сзади крик Тетатенанг. — Генерал! Генерал! Что же делать? Шишак оглянулся. При виде генерала дрогнуло бы самое отважное сердце. Генерал первым выскочил из подарки и бросился к беглецам, рыча от ярости. За ним чался патруль. С полувзгляда Шишак узнал Кервеля, Гравелата и Крестовника. Следом среди других бежал и огромный, свирепого вида офицер, в котором Шишак узнал вереска, главу Ауслафы. В мозгу промелькнула мысль. Если попытаться удрать одному, они, может быть, догонять не станут, да еще и обрадуются, что так легко от него отделались, иначе смерть. В ту же минуту шишак услышал голос Блэкавара. Сэр, вы сделали все, что могли, и дело уже почти выгорело. Может, нам даже удастся кое-кого прикончить. Крольчихи ведь тоже умеют драться, когда надо. Шишак быстро-быстро потерся носом от раное ухо Блэкавара, остановился и сел на задние лапы в ожидании генерала. Ох — Ты, паршивая, грязная тварь, — сказал генерал, — ты, кажется, посмел напасть на полицейского. Ты сломал ему ногу. Ты навсегда останешься здесь. Тебе незачем возвращаться в Эфрафу. — Полоумный погонщик рабов, — ответил Шиша. — Посмотрим, как это у тебя получится. — Прекрасно, — прорычал генерал. — И кого только мы берем к себе? «Вереск, дрема, кончайте с ним! Остальные гнать всех обратно! Блэковара оставьте мне!» «Фрид небесный!» — воскликнул Шишак. «Да такого мерзавца и кроликом-то не назовешь! Разрази тебя гром вместе с твоей поганой ауслой!» И в то же мгновение все небо с треском раскололо ослепительная стрела молний. молнии. Далекие деревья словно подскочили ближе, и тотчас последовал удар грома. Высокий раздирающий звук прокатился, как будто над самой головой, набрал силу, и что-то огромное разорвало воздух. Дождь хлынул, как из ведра. За несколько секунд земля покрылась водой на целый дюйм, обрушившись серой, вспыхивающими рядами мгновенных искр плотной завесой. Остолбенев от неожиданности, промокшие насквозь кролики замерли под проливным дождем, словно пригвожденные к месту. В голосе шишака пронеслось тебе-то гроза, не помеха, Тлайли! Действуй! Задыхаясь, вскочил он на ноги и пнул Блэкавара. Вперед! Толкни Хизентли! Нам пора! Он потряс головой, стараясь стряхнуть, заливавшие. глаза капли. Перед ним, съежившись с грязи, сидел вовсе не Блэковар. А сам генерал Дурман, он пялил на шишака глаза и царапал когтями размокшую жижу. — Я сам тебя прикончу! — рявкнул генерал. Длинные передние зубы торчали у него, как у крысы. Испуганный шишак не сводил с них глаз. Он понимал, что генерал намного тяжелей. и непременно попытается прыгнуть первым, чтобы придавить Шишака всем весом. Нужно успеть шмыгнуть в сторону и достать Дурмана когтями. Шишак неуклюже отодвинулся в сторонку и растянулся в грязи. Почему Дурман медлит? И тут Шишак сообразил, что генерал смотрит не на него, а куда-то мимо. Вдруг генерал неожиданно отскочил назад. А сквозь все заглушающий шум ливня раздался яростный вопль. «Ярк! Ярк! Ярк!» Какая-то белая большая птица налетела на генерала, а тот лишь пытался укрыть, заслонить голову лапами. «Местер Шишак! Наши пекут!» Все перед Шишаком поплыло, как во сне. Изумленный, он не верил собственным глазам. Он услышал крик Кехара, который камнем упал на вереско. Он почувствовал, как на рану в плече хлещет холодный дождь. Сквозь завесу ливня промелькнул генерал, который метался среди своих офицеров и гнал их к канаве на краю поля. Он увидел, как Блэковар наскочил на дрему, и капитан пустился на утек. Потом он услышал. как кто-то рядом сказал «Привет, Шишак!» «Шишак! Шишак! Эй, Шишак, что надо делать?» Это был серебряный. — Где орех? — спросил Шишак. — Ждет нас в лодке. — Эй, да ты ранен! — Что? Ну-ка, собери вон тех крольчих! — приказал Шишак. Поднялась невообразимая суматоха. Крольчихи, потрясенные до глубины души, едва способные двинуться с места, ничего не понимая, по команде Серебряного по одной, подвое стали спускаться к реке. Мелькали знакомые лица. Вот желудь! Он явно испуган, но полон решимости не отступать. Вот одуванчик подбадривает плошку. Вот плющик и дубок торопятся к кихару, единственный из птиц, кто посмел взлететь в такую грозу. Серебряный с шишаком Как могли, собрали всех вместе. И Шишак приказал уводить крольчих к лодке. «Идите к черничке!» «Идите к черничке!» — повторял своим серебряной. А Шишаку пояснил. «Я расставил по дороге троих наших, чтобы не сбиться с пути. Сначала черничку, потом колокольчика, а потом ближе к берегу, пятика». «А вот уже и черничка», — сказал Шишак. «Ты все-таки...» «Сделал это, Шишак!» — воскликнул Черничка, дрожа от холода. «Туго пришлось!» «Боже, твое плечо!» «Это еще не конец!» — буркнул Шишак. «Все прошли!» «Ты последний!» — ответил Черничка. «Идем скорее! Чудовищная погода!» Рядом опустился Кихар. «Мистер Шишак!» — сказал он. «Я лететь на тех поганцев!» «Но они спешали! Они в канаве! Мне там их не достать Они сзади фас. «Они не отстанут», — сказал Шишак. «Слышишь?» «Серебряный, они догонят нас прежде, чем мы выберемся к лодке. Вдоль луга кусты растут густо, и они этим воспользуются. Желудь назад! Держись подальше от канавы!» «Все к колокольчику, всех к колокольчику!» метался из стороны в сторону Серебряный. Колокольчик сидел на краю поля возле изгороди. Он таращил глаза и еле удерживался на месте, чтобы не броситься на утек. «Серебряный», — сказал он, — «я заметил отряд. Это, наверное, эфравцы. Они выбрались из канавы и спустились на луг. Они еще далеко. У них там такой громила, какого я сроду не видел». «Они не заставят себя ждать», — проворчал Серебряный. «Так, Плющик, а это кто? Желудь и с ним две крольчихи. Кажется, все. Давай-ка быстро отсюда». До реки оставалось совсем немного. Но среди всех этих мокрых кустов, камышей и осоки, ям и луж, беглецы потеряли дорогу. Каждую секунду, ожидая нападения, Они метались туда-сюда, натыкаясь то на крольчих, то друг на друга, но все-таки продвигались вперед. Без Кихара они вообще бы все потерялись, и никогда бы не вышли к реке. Поморник летал взад-вперед по прямой, к берегу и обратно, то и дело спускаясь к шишаку, чтобы сказать, где потерявшаяся крольчиха. Кихар, сказал шишак, когда они остановились, поджидая ковылявшую по мокрой, Поникший крапиве Тетатенанг. Слетал бы ты посмотрел, где и фравцы. Они должны быть уже где-то рядом. Почему они не атакуют? Нас сейчас можно всех переловить по одному. Не понимаю, что они задумали. Кехар вернулся очень скоро. Пряшутся под мостом и в кустах, доложил поморник. Я спустился, и тот большой такой. Хотел драться со мной. — Да ну! — удивился Шишак. — Осмелел подлец. — Но я ему покажу. — Они думают, вы пойдете через мост или по переку. Они не знают лодку. Вы почти пришли! Из кустов выбежал Пятик. — Шишак, нам никак не усадить их в лодку! — крикнул он. — Они мне не верят. Они все спрашивают, куда ты пропал. Шишак бросился вслед за пятиком и выскочил на зеленую тропинку, которая шла вдоль берега. Вода покрылась рябью, и по ней шелестел дождь. Вода в реке поднялась совсем немного. Лодка стояла по-прежнему, как и запомнил Шишак, одним концом на берегу, другим в воде. На носу скорчившись сидел орех, уши его обвисли, Шкура насквозь промокла, шерсть прилипла. В зубах он держал веревку. Рядом с ним сидели Жолудь, Хизентли и еще две крольчихи, но все остальные сгрудились на берегу. Черничка безуспешно пытался уговорить их перебраться в лодку. — Орех боится, что не удержит веревку долго, — сказал он Шишаку. — Она держится на волоске, а эти твердят, что ждут своего офицера. Шишак повернулся к Тетатинанг. «Сейчас вы увидите поразительный фокус. Ну-ка, усади всех рядом с Хизентли, поняла? Всех и быстро!» Не успела Тетатинанг ответить, как одна из крольчих испуганно вскрикнула. Чуть ниже по течению, из кустов, показался патруль Дремы и направился в их сторону. С другой стороны приближались Вереск, Кервиль и Крестовник. Крольчиха метнулась к кустам. Но едва она коснулась первых веток, навстречу выступил сам генерал. Он зарычал и страшно изо всех сил хлестнул ее по глазам. Крольчиха развернулась, и, ослепленная болью, ничего не видя перед собой, побежала к лодке. Шишак понял, что генерал после встречи с Кехаром успел не только прийти в себя, но и придумать новый план. Ливень и трудный путь выбили беглецов из колеи и расстроили их ряды. А Адурман собрал своих офицеров в канаве и прошел по ней, недосягаемой для поморника, к самому лугу. Оттуда они прямиком спустились к деревянному мостику, о котором наверняка знали давным-давно, и засели в кустах. Но генерал быстро сообразил, что беглецы — не пойдут к мосту, и послал Дрему в обход, чтобы отрезать путь к отступлению. Дрема же выполнил приказ быстро и точно. Теперь генерал решил драться на берегу. Он прекрасно понимал, Кихаро везде не поспеть, а в кустах от него увернуться нетрудно. И хотя офицеров было вдвое меньше, но драться они умеют, как никто. К тому же почти... Все крольчихи до смерти боятся Дурмана. Он загнал их к реке, и сейчас офицеры врежутся в самую гущу и перебьют всех, кого смогут. Да и тем, кто сумеет вырваться, бегать осталось недолго. «Генералы мысли не допускают, что мы можем сбежать», — думал про себя Шишак. «Если бы три дня назад я знал об Эфрафе столько же, что и сейчас...» Мне бы в голову не пришло туда сунуться. Надеюсь, он не успел догадаться, зачем нам лодка. Я бы не удивился. Шишак метнулся по мокрой траве к берегу и вспрыгнул на нос рядом с Орехом. — А дуванчика нет, — сказал Черничка. — Только его. Орех первый принял решение. — Значит, его придется оставить. Позор, конечно. Но эти ребята через секунду будут в лодке. а нам с ними не совладать. Не сводя с генерала глаз, Шишак проговорил, «Одну минуту, Орех, я их задержу. Мы не можем оставить им одуванчика». Генерал процедил сквозь зубы, «Я поверил тебе, Тлайли, а теперь поверь мне и ты. Либо вы броситесь в реку, либо вас растерзают в клочья всех. Живым не уйдет никто». Тут Шишак заметил в кустах прямо за спиной генерала одуванчика. Бедняга не знал, что делать. «Крестовник! Вереск!» — приказал Дурман. «Ко мне! По моей команде прямо вперед!» «Птица здесь не страшна!» «Вот она!» — крикнул Шишак. Дурман шарахнулся и задрал голову. Одуванчик, стремглав, выскочил из кустов, перелетел одним махом тропинку и рухнул в лодку рядом с орехом. Веревка разорвалась, и ялик сорвался с места, уносимый ровным течением. Через несколько секунд оно вынесло кроликов на середину реки. Так они и поплыли к югу. Шишак оглянулся, и последнее, что он увидел на берегу, на том самом месте, где только что была лодка, среди ивовых веток, вытаращенные глаза остолбеневшего генерала. Шишак вспомнил оторшипский холм и глаза ястреба, заглянувшего в нору, куда только что шмыгнула чудом спасшаяся от него мышь.